Глава 30 Мы жили вдали от столицы уже несколько недель. Но с тех пор, как мы поселились на землях, которые включили в мое преданное, они изменились, словно произошло какое-то чудо. Взошел урожай картофеля. Принес вести из деревни Арден. Он часто отлучался. Приносил продукты и узнавал новости, чтобы быть в курсе всех событий в округе. Все это время он был начеку, ни на секунду не забывая, что мы тут не на отдыхе. Ты удивлен? Здесь это настолько большая редкость». Староста сказал, что лет десять назад земля еще кое-как плодоносила, а в последние годы все стало совсем гибло. Видимо, дожди были какие-то волшебные. Арден покачал головой, но довольно быстро выкинул эту новость из головы. «А вот я уже не в первый раз замечала, что он всегда возвращается с какими-то открытиями, которые делают местные жители. «Это твоя сила, Дарина. Со временем ты научишься полноценно ее использовать. И тогда вся земля метов снова станет райским уголком. Наш народ вернется и заселит эти края, как и было испокон веков», — сказал мне Эррис, как только Арден ушел вниз за водой с источника. «При драконе он никогда не появлялся». И даже не давала себе знать, словно опасался его. Хотя Арден не мог причинить вред бестелесному духу. Это было просто физически невозможно. Скажи, я и правда последний потомок солнечных метаморфов? Задала я как-то хранителю вопрос. Я наблюдала за его реакцией, оттого сразу заметила, что он отвел взгляд и как-то замялся перед ответом, будто хотел что-то от меня скрыть. «Есть кто-то еще», – мрачно произнесла я. Мое сердце заколотилось, словно бешеное, а сама я прищурилась, требовательно глядя на Эрриса, который явно пожалел, что выдал себя с головой. «Это не так уж и важно, Дарина. Ты единственный прямой потомок с унаследованной силой, не считая твоего сына, которому еще предстоит научиться всему». «Как и мне», – усмехнулась я тихо, не желая его перебивать. Я чувствую кровь солнечников далеко на востоке, но стоящей внимание силы там нет. Так, возможно, он может выращивать растения в горшке, но это слабая магия. В былые времена его бы и во внимание не приняли, посчитав, что это брак в роду. Несмотря на мои острые взгляды, судя по виду Эрриса, он и правда не знал, кто именно был еще одним потомком солнечников. И я не стала больше его пытать. В конце концов, Сейчас это было не так уж и важно. Скажи, Эрис, если больше нет никого из королевского рода, то как я научусь всему, чем обладали мои предки? Я, конечно, смогу чему-то учиться по наитию, но этого недостаточно. Не все сразу, Дарина. Сначала тебя будет вести чутье, кровь предков. А затем мы перейдем и к следующей ступени. Когда Эррис больше не хотел говорить, то просто исчезал без предупреждения. «Вот и в этот раз он посчитал наш разговор законченным и продолжать его, отвечая на мои бесконечные вопросы, больше не пожелал». «С кем ты говорила?» – спросил выходящий из поместья Арден. Ни с кем», – слишком поспешно ответила я и тем самым вызвала у него подозрение. «Я вижу, что ты что-то скрываешь, Дарина, и пока это не опасно, вопросов задавать не буду». Судя по чутью моего зверя, ты тут в безопасности. Реакция Ардена меня удивила, и я несколько секунд смотрела на него в ступоре. «Арден», – начала я говорить, но, по правде говоря, не знала, что хочу сказать. Объяснения для него у меня не было, а говорить правду я не собиралась. Наши взгляды с ним встретились, и в этот момент со стороны моста послышались голоса. Приближались местные во главе с сыном старосты. Вопреки логике, я хоть и не видела никого из жителей деревни, кроме самого первого раза. Знала каждого из них. Парадокс, который вызывал у меня удивление, но я принимала это как неизбежную данность. «Это жители. Снова с Данью. Скоро мне и Варьялу не придется ездить за продовольствием». «Дань? С чего бы? Ты запугал их?» Это было первое предположение, которое возникло у меня в голове. Но оно оказалось ложным, несмотря на уверенность в моем голосе. Запугал? Я, конечно, знал, что ты обо мне не лучшего мнения. Но не думал, что я кажусь тебе сущим монстром. Я говорила грубости Ардену не в первый раз. Но на этот раз Арден будто разозлился и закрылся в себе. Я больше не чувствовала его открытости. Он отвел взгляд стараясь на меня даже не смотреть. Он пошел в сторону моста, а спустя время я двинулась следом за ним, стараясь держаться на расстоянии, чтобы не отсвечивать перед местными. «Господин, мы к вам снова урожаем. Надеемся, ваша жена оценит помидоры. Моя жена сама их высаживала весной, в надежде, что они взойдут. Мы уже ни на что не надеялись, как вдруг произошло чудо. Вы же останетесь тут навсегда». «Земля плодоносит благодаря вам, и мы не могли этого не заметить». Я спряталась за оградой и смотрела на то, как кудрявый светловолосый парень оставил около на корзину, наполненную овощами и хлебом, а после опасливо отошел, словно боялся дракона. «Земля плодоносит не из-за нас, так что не заблуждайтесь. В любом случае, примите наш дар, мы от чистого сердца». Жители ушли даже ни разу не оглянувшись. Словно желали поскорее оказаться подальше от Ардена. А он смотрел им вслед, пока они не скрылись вдали. «Они тебя боятся», – произнесла я, выходя из своего укрытия. «Это Запад. Здесь летунов не любят». «Почему? Это ведь драконья империя. Или все дело в близости ареалы и политических дрязгах?» «Не только. На Западе живут виверны. А они...» ползающий под вид драконов. Так что у летунов с ними давняя вражда. «Разве западом управляет не летун?» – спросила я, вздернув бровь. Насколько я помнила, западом владел лорд Гор Амелит, вполне себе способный превращаться в дракона и летать. Чтобы посадить его на трон, своеобразным тоном ответил Арден. «Нам пришлось женить одного из летунов на Виверне. И то он теряет власть на западе» раз войска-ареалы прорвались в столицу. Это означает лишь одно. «Что?» – спросила я спустя время, когда молчание затянулось. «Виверны пошли против императора. Государственный переворот». Слова Ардена не внушали мне спокойствия. Я уверена, что все это время он был прекрасно осведомлен о ситуации в стране, но не хотел тревожить меня новостями. Арден... Поднял полную, явно тяжелую на вид корзину, понес ее в сторону дома, поставил ее на стол и сунул руку внутрь, словно выискивая что-то определенное. А вскоре достал письмо с гербовой печатью. Но разглядеть штамп мне не удалось. Он быстро вскрыл документ и по мере прочтения начал мрачнеть. Сегодня ночью. Что сегодня ночью? Переспросила я когда он посмотрел на меня странным нечитаемым взглядом. «Проведем обряд», — ответил Арден и кинул взгляд на спящего в ворохе одеял сына. Его взгляд потеплел, а заостренные черты лица стали более плавными. В его глазах я увидела то, о чем мечтала всю беременность. Нежное чувство к нашему сыну, первенцу. «Сегодня я признаю мира своим сыном, и вы станете свободны, Дарина». Взгляд, который кинул на меня Арден, заставил меня временно замереть. Мне не верилось, что я слышу эти долгожданные слова, которые ждала так долго, будто прошла целая сотни лет. «А лекарь? Разве он не должен присутствовать?» Арден усмехнулся и слегка ощерился, окидывая взглядом нашу хижину. «А зачем? Обряд нам поможет провести хранитель этих земель. Он благосклонен к тебе и ребенку». А если не поможет? Несмотря на то, что мир, как и я, принадлежал к солнечным метаморфам, я не была уверена, что Эррис захочет показать свой лик перед Дарданом, которого избегал все то время, что мы тут живем. Значит, обойдемся своими силами. Лекарь приехать не сможет, а времени у нас больше нет. Император созывает военный совет, и мне нужно будет отбыть на восток». Он не договорил и не сказал подробности. Но я нутром чуяла, что Арден спешит с ритуалом лишь потому, что боится. Боится, что больше не вернется. Несмотря на его попытки скрыть истинные эмоции, я видела его насквозь. Подготовка к ритуалу оказалась гораздо проще, чем я ожидала. Никаких трав, заклинаний, людей. Только лишь наше присутствие и благословение свыше. Лекар Рюфет советовал обратиться к его ученику неспроста Дарина. Пояснил мне зачем-то Арден. Вят обладает с рождением магическим правом скреплять брачные союзы и любые клятвы. Считай, что он проводник между миром богов и духов и нашим. Он больше ничего не сказал, но я сделала свои выводы. Эррис являлся хранителем рода солнечных метаморфов и находился между двух миров, и наверняка тоже обладал таким правом. Иначе Барден даже не упоминал его. Сколько бы хранитель ни прятался, дракон чуял его дух в этом месте слишком сильно, чтобы закрывать глаза на его присутствие. «А если он не поможет? То кто свыше подтвердит обряд признания тебя отцом мира и принятия его в твой род?» Спросила я с легким страхом, когда мы спустились к подземному источнику. Всегда есть духи моих предков. На крайний случай я вызову кого-нибудь из них. Это опасно, но сейчас у нас нет выбора. По коже прошелся холодок. Его слова вдруг вызвали у меня страх. И неспроста. Многие великие драконьи рода умели призывать своих умерших предков. Но это было под строжайшим запретом на имперском уровне – так как никогда не знаешь, кто откликнется на твой зов. Бывали случаи, когда вызванные духи были злые и крушили все вокруг, ведомые кровной местью забылые обиды, вселившись в своих потомков, из-за чего падали целые города и гибли не только люди, но и другие драконы. «Поможет. Еще как поможет», прошептала я, обращаясь к Эррису, и знала, что он услышал мои слова. «Ты?» «Можешь постоять здесь, а я с сыном зайду в воду, Дарина», сказал Арден и забрал у меня Мира, который с интересом крутил головой и посмеивался, словно что-то видел. Я от чего то не сомневалась, что Эрис с ним играет, но я при этом его не видела, хотя чувствовала. И не только я, но и Арден. Что ж, дух уже здесь, так что и звать его не придется. Удобнее перехватив сына... Арден вошел в воду, и я, спохватившись, побежала следом. «Я с вами». Возражение не последовало. И вскоре мы стояли в центре подземного озера. До этого я никогда не заходила так далеко, но оно оказалось не настолько глубоким, как я опасалась. Если мне вода была по грудь, то вот Ардену с его ростом по пояс, что позволяло ему удобно держать на руках мира, Так что воды касались лишь его и ступни. «Почему именно здесь?» – спросила я, проявляя любопытство. «Сила тут есть. Не зря же метаморфы жили именно здесь. Они просто так место проживания не выбирают. Поселяются только там, где есть особая энергия. По крайней мере, так было раньше. А сейчас что? Я старалась не показывать, что мне это так интересно, что внутри все сжималось от нетерпения». Но Арден был сосредоточен на предстоящем ритуале, так что пожал плечами, не придав моему вопросу значения. А сейчас живут там, где им выделили территорию по указу императора. Что им еще остается? Ни один род не захотел выделять им свои земли. А те, что раньше метам принадлежали, сама понимаешь, давно не их. «Могли бы и тут поселить. Здесь такая разруха. Так хоть польза была бы какая-то», – пробормотала я. Слишком далеко от столицы. Мометов держит поближе. А теперь тихо, Дарина. Все готово. Приступаем. Я сразу же замолчала и сделала шаг назад, чтобы дать ему побольше места. Не знаю, чего я ожидала, но, к счастью, ни в каком кровопролитии нужды не было. Арден прикрыл глаза и начал что-то тихо шептать. И я не сразу поняла, что это какие-то слова на древнем языке, которого я не знала. Но задавать вопрос, все ли идет хорошо, не стало. Я сразу же почувствовала, что воздух вокруг изменился и сгустился, словно Арда истачал энергию такой мощи, что мог влиять на окружающее пространство. «Я принимаю мира сына Ардана из рода Севера в семью». Далее последовали клятвы на старом языке, а после он поднял голову вверх и обратился к высшим силам. «Прошу благословить и принять моего сына в рот». Я стиснула челюсти и оглянулась по сторонам. Ощущала присутствие Эрриса, но не видела его. Прошло уже несколько минут, но ничего не происходило, и я уже хотела выдать себя и позвать его, чтобы не вздумал оставить нас без своей помощи, но делать этого не пришлось. Несмотря на то, что это было подземелье, Откуда не возьмись, подул ветерок, всколыхнув мои волосы. А по воде пошли легкие волны, намекая, что хранитель меня услышал. Он так и не появился. Но мир в руках Ардена весь засиял голубоватым огнем. А когда я подошла ближе, вдруг испугавшись, все закончилось. Наступил штиль. «Мой сын!» – прошептал Арден. А затем мы двинулись из воды к выходу. Я не стала забирать у него сына, так как из-за мокрой одежды идти наверх было тяжелее. Но Коршуном следила за сыном, пытаясь выискать произошедшие изменения. Но в темноте этого было не разглядеть. Первым делом, когда мы вернулись в хижину, я сначала переодела сына, а уже затем сменила одежду на сухую сама, как-то не обращая внимания на то, что Арден все это время был рядом» а когда вспомнила и подняла на него взгляд, замерла. Все это время он смотрел на меня, и в его глазах я увидела нечто странное. «Знаешь, о чем я больше всего жалею?» «О чем?» — сглотнув, прохрипела я. Ответ последовал не сразу, словно ему было тяжело признаваться. А когда Арден снова заговорил, я замерла, что не провел другой обряд».